Разворачивая панораму, старший лейтенант люто позавидовал олимпийскому спокойствию наводчика. В метрах в ста от танка между деревьями перебегали какие-то люди. С такого расстояния ничего нельзя было разобрать, и Кумроты на всякий случай скомандовал. Без команды огня не открывать. Есть. Напрягая зрение, Петров всматривался в приближающиеся фигуры. Лучи не жаркого августовского солнца пробивались сквозь листву, разбрасывая по стволам и земле причудливые пятна света, и он никак не мог понять, какого цвета форма на солдатах, родного, защитного или вражеского серого. — Ни хрена не пойму, — сказал старший лейтенант, который раз упираясь руками в корышку люка. — И что же вам спокойно-то не сидится? — впервые потерял терпение Симаков. — Ага, можете его вообще не закрывать, — заметил сквозь зубы безуглый. — Нафига вся эта оптика? Башку высовывать не в пример удобнее. — Заткнитесь, — процедил командир, но вернулся на место. Он понимал, что наводчик, в общем-то, прав. Привычка высовываться из танка по малейшему поводу могла, в конце концов, дорого обойтись им всем ругаясь шепотом комрет и снова навел панораму на бегущих солдат выгляделся и тут же резко выдохнул немцы петров мог не разобрать в тени цвет формы мог сомневаться в очертаниях каски но этот ребристый цилиндр в котором немцы таскали свои противогазы нельзя было спутать ни с чем так и мне стрелять издевательски спросил радист. Выехав на опушку, Асокин заглушил двигатель, и немцы, похоже, решили, что подбиты оба русских танка. «Стой! Пусть поближе подойдут!» Их было человек сорок. Солдат в серой форме, под командой одного офицера. Они тащили на себе несколько пулеметов и даже миномет, и, скорее всего, собирались прорываться в Воробьёво на соединение с основными силами. — Семаков в стволе шрапнель, взрыватель поставлен на удар, — предупредил старший лейтенант. Немцы были уже в тридцати метрах, больше ждать было нельзя. «Огонь — Огонь! — крикнул Петров. Зарокотал пулемет радиста, завывая электроприводом, повернулась в башню и танк вздрогнул от выстрела. Наводчик прицелился в дерево до которого чуть-чуть не добежал передний немец. Снаряд взорвался, выбрасывая сотни круглых шариков пуль. На такой дистанции действие его оказалось ужасающим. Здесь десяток немцев, в том числе и офицера, как корова языком слизнула Перезаряжать пушку времени не было, и Симаков открыл огонь из пареного пулемета, бросив миномет. Серые фигуры Бежали обратно в лес. Заманчиво, конечно, было пуститься за ними, но старший лейтенант помнил приказ комбата. К тому же он уже указал место сбора остальным танкам роты. Через пять минут, ломая деревья на поляну, вышла продвигающаяся вдоль опушки 34-ка Нечитайла. Затем, следуя по пробитому танкам комроты следу, приползли оба Т-26. Взвода Турсун-Хаджиева. Заняв оборону фронтом к лесу, рота стала ждать подхода основных сил. Пользуясь короткой передышкой, узбек со своим экипажем пошел посмотреть, что случилось с танком Пахомова. Башенный люк подбитого танка не был закрыт на защелку, и Петров, высунувшись из башни, наблюдал, как они вытаскивали тела в синих комбинезонах, складывая их на моторном отделении. Уложив последнее, командир второго взвода выпрямился и помонтал головой. В танке Пахомова никто не выжил. Вернувшись в свой Т-26, Турсун Хаджиев доложил, что у погибших шла кровь из ушей и носа, словно при близком взрыве. В этот момент на связь снова вышел комбат, сообщив последнее известия. Немецкий батальон был частично уничтожен, частично рассеян. В данный момент 732-й частью сил осуществлял преследование. Остальные обходили лесной массив с севера, готовясь нанести запланированный отсекающий удар в обход Воробьева. Старшему лейтенанту Петрову предписывалось ожидать сигнала, после чего вместе с первым батальоном Полка, который как раз сейчас Домолачивал гитлеровцев в лесу атаковать деревню с юга. Одновременно должен был возобновить наступление 715-й полк, откатившийся пока на исходное. комрот Комроты развернул панораму в сторону поселка. До войны, наверное, Воробьево было красивым местом, но сейчас, затянутый дымом пожаров, оно имело ужасный вид. Дома на окраине были разрушены. Деревья в садах и на улицах, исчеченные осколками. С высокой белой колокольни снаряды сбили купол с половины верхнего этажа. Видимо, артиллеристы пытались снять немецкого корректировщика. — Эй, командир, ты чего материшься? — спросил наводчик. — Только сейчас Петров сообразил, что шепчет сквозь зубы дикие грязные ругательства. — Свои села с землей равняем. — Олег, заматеришься тут, — угрюмо сказал командир. — И за это они тоже ответят, — со спокойной злобой подал голос безуглый. — Сильная деревня горит, командир. — Да. Все замолчали. В лесу раздавались выстрелы, взрывы гранат. Слышался рев моторов, и время от времени раскатывалось дружное «Ура!». Видимо, пытаясь поддержать своих, откуда-то из-за поселка начали стрельбу немецкие орудия. В ответ гаубицы и пушки артполка перенесли огонь вглубь немецких позиций, вступив в огненную дуэль с батареями врага. То тут, то там, из леса, выходили и спешно отступали в поселку группы солдат в серых китерах. Тупят руки чесались врезать по ним как следует погнать по полю, давя гусеницами. Но Шелепин высказался на этот счет недвусмысленно, и он мог, лишь стиснув зубы, наблюдать, как немцы отходят к горящим домам. Даже в этом отступлении они сохраняли какое-то подобие порядка, не скучивались, двигались короткими перебежками, таща на себе пулеметы, минометы вынося на носилках и просто на руках раненых. Старший лейтенант начал прикидывать, численность групп Выходило, что из леса прорвалось не больше двух сотен гитлеровцев. Даже если считать, что фашистский батальон был уже потрепан к началу боя, все равно получалось, что большая его часть полегла в лесу. К тому же враг потерял немало орудий, а его правый фланг был разбит, И теперь, если удастся развить наступление, противостоящая немецкая пехотная дивизия будет рассечена на две части. Но хотя левый фланг Тихомирова громил противника, в центре дела обстояли не лучшим образом. Наступление 715-го полка, похоже, захлебнулось. Танки стояли сразу за раздавленной немецкой батареей и через просеки, Прорубленные немецкими артиллеристами в подлеске, Петров мог видеть только небольшой участок поля. Урожай был убран до срока, и на колючей стерне неподвижно лежали люди в мешковатой форме цвета хаки. Смерть, словно издеваясь, придала им нелепые, несуразные позы, выстрелив человеческими телами последний рубеж, до которого дошли цепи. 715-го стрелкового полка. Петров не знал, что случилось с танками третьей роты. Связаться с Ивановым не удавалось, но даже из леса были видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо. Где-то на поле горели танки, разделившие судьбу пехотинцев.